В тюрьме я читал журнал «Элегантный мир» и теперь знаю, как следует одеваться. По-моему, Смокин придется тебе как раз в пору. Блестяще. Давай устроим праздник. Керн в восторге вскочил на ноги. Вероятно, могу принять горячую ванну и намылиться несколько раз. Давно этого со мной не бывало. В тюрьме мы обливались из души каким-то раствором лизоля. Конечно, можешь. Горячая ванная, ароматизированная всемирно известными духами Керн-Фарр. Я их уже распродал, но у меня остался флакон. Помнишь, ты подарил мне его в Праге, когда мы смотрели фильм? В наш первый вечер я сохранил его. Это вершина счастья, — заявил Керн. Благословляю тебя, о, Цюрих. Рут, ты просто ошеломила меня. Наша встреча началась неплохо. Глава 12. В Люцерне Керн в течение двух дней... Безуспешно осаждал виллу коммерческого советника Арнольда Оппенгейма. Белое строение стояло на пригорке, и словно крепость возвышалась над Фирвальштадтским озером. Большое озеро в швейцарском Альпийском предгорье. На его берегах расположены города Швиц, ури Унтервальден и Люцерн. Называется также озером четырех лесных городов. В списке адресов, которые специалист по Швейцарии Биндер подарил Керну, против фамилии Оппенгейм было сделано примечание «Немецкий еврей, деньги дает только под сильным нажимом, настроен националистически, не выносит разговоров о сионизме». Наконец, на третий день Керна приняли. Оппенгейм встретил его в большом саду, полном астр, подсолнухов и хризантем. Хозяин оказался жизнерадостным крепким мужчиной с толстыми короткими пальцами и маленькими густыми усиками. — Вы прямо из Германии? — спросил он. — Нет, я уехал оттуда два с лишним года назад. — откуда вы? — Из Дрездена. Ах, Дрезден! — Оппенгейм провел ладонью по блестящему лысому черепу и мечтательно вздохнул Дрезден — великолепный город!